Если мы действительно хотим, чтобы этот человек выжил, мы не дадим ему спать, наоборот, мы будем заставлять его двигаться. Это сравнение можно применить и в беседе с пациентом, чтобы добиться от него сотрудничества. Самое главное здесь – сочетание неуклонности, твердости и отказа уступать пациенту с одной стороны и столь же последовательной поддержки и утешения с другой. Подробнее об этом в главе 10. Утешение в данном случае может состоять в ориентировании пациента на важность обсуждения приоритетного поведения, напоминании пациенту о его решении работать над этим поведением, обсуждении чистоты и продолжительности обсуждения нежелательных тем и признании трудностей, которые пациент испытывает при таком подходе. Последовательная неуступчивость означает продолжение поведенческого анализа и анализа решений, восприятие каждой реакции пациента в ее номинальном значении, поддержание необходимой направленности при этом доброе отношение и внимание к пациенту. По опыту могу сказать, что как только пациент усваивает правила и понимает, что терапевт ни в коем случае не позволит избегать приоритетного поведения, случается одно из двух. Либо пациент работает над таким поведением настолько эффективно, что потребность в его обсуждении отпадает, либо он подчиняется терапевтическим принципам.